Глава девятнадцатая Вот только подумаю, что Рогожин нормальный человек, как тут же на тебе, в нём опять просыпаются садистские наклонности. Это надо додуматься. Придумал. Плавать через речку туда и обратно. Я, конечно, люблю это дело. Если кто забыл, то я кандидат в мастера спорта по плаванию. Но не в ноябре месяце же. Вода ледяная. Сволочь одним словом. Хотя нет. Только садист Стоим на берегу не слишком широкой реки. Переплыть-расплюнуть, в смысле, в нормальных условиях. А в такой дубак... Представляете, я замерз только при виде спокойно раздевающегося капитана, а тот неторопливо сложил одежду на бревнышко, которое мы только что притаранили. Ну как бревнышко? Охрененных размеров бревно, вот что это было. Хотя капитан сказал, берем вот это маленькое бревнышко. Не спорить же с ним, все лучше, чем бетонную плиту таскать. В любом случае, удобнее. Сложил вещички и полез в воду. У меня аж мурашки по телу побежали и передёрнуло всего. Хотя это, наверное, от того, что мурашки где-то посреди пути замёрзли и осыпались ледяными бусинками. А этот, как ни в чём не бывало, правда, громко матерясь, нырнул и айда саженками речку мерить. Два раза туда-обратно махнул, вылез, неторопливо обтёрся большим полотенцем и так же спокойно, не спеша, оделся. Ну что, пернатый «Убедились, что у командира с головой порядок?» «Вижу, что нет. Но плавать все равно будете. Итак, заходим в воду парами, туда и обратно. И сразу в спарринг, греться. Все понятно. Первые мажоры пепел». «Руслан, погодь! Ну нельзя же так! Простыну ответь!» Попытался вмешаться Степаныч. «Вылечишь!» «А если нет? А если в больничку слягут? Что тогда?» «Не должны». «А если...» Какой все-таки хороший мужик наш старший прапор. Заботится о нас. Не то, что этот Садюга мерзкий. Не должны. Все нет, но ведь одного много. Есть предложение? Вот тут мы всем коллективом затаили дыхание, с надеждой устремив взгляды на этого прекрасного человека, заступившегося за нас бедных. Да. Давай я им чайку дам. Будет медленнее, зато наверняка и никто не заболеет. Хм. Тогда, скорее всего, придется лишних пять-шесть раз сплавать. М -м -м. Зато наверняка терморегуляцию наладим. Да и лишним не будет. В снегу, как в пуховой перине, спать смогут. Только что ж ты, старая перечница, сразу не сказал, что у тебя нужные травы есть? Не понял. Это что же, нам теперь плюс к задуманному еще и лишний пяток раз сплавать? Вот Степанычу дружил. А ты спрашивал? Ты бы хоть предупредил, что купаться будете. А если бы я по делам куда ушел, так бы и простудил мальчишек. Да не должны они простыть. Зря, что ли, столько с ними возимся. А если? А ну, свалил чай делать. Если, если. Если бы у бабки был. ну дальше ты знаешь. И с доброй отеческой улыбкой скомандовал. Ну, что встали? Плавание пока отменяется. До завтра. А сейчас берем нашу лавочку, взмах в сторону бревна, и к столовке. Бегом марш. И песню, песню запевай!» И мы грянули еще одну Санину песенку. «Десантник, парень боевой! Десантник, родной и защита! Заколем мы врага штыком, Коль грязью дул все забито!» «Эх, Степаныч, каких бравых вояк ростим!» Расчувствовался капитан. «А, а ты их простудить собрался!» «Степаныч, ушел уже, ушел!» Десантник-парень боевой, десантник Родины защита. Пинаем в морду сапогом. Приклад ведь пуля расщепила. Десантник-парень боевой, десантник Родины защита. Ломаем челюсть кулаком. Зачем нам перегаром в морду дышит? Десантник-парень боевой, десантник Родины защита. Вот так распивая во все горло эту незатейливую песенку и, пыхтя от усердия, тащим нашу лавочку. Кстати, раньше она была меньше. Мы старое бревно случайное уронили с обрыва в реку. Спасибо умному совету Балагура. Нам бы насторожиться, когда Рогожин не стал нас ругать и, плюнув на все, достать его из воды. Но нет, все с улыбкой наблюдали, как течение уносит наше маленькое легонькое бревнышко. Потом вместо него появился этот монстр. Пятнадцать километров его перли до казармы. Ближе, естественно, не нашлось. Фу! Прибыли! Теперь можно и подзаправиться. Столовка встретила нас непривычной тишиной, хотя мы сегодня совсем случайно вовремя. — Что такое? Голодных нет? На посту одна Татьяна на вопрос «А где же все?» ответила. — Да батюшка приехал. Встречают все. Вот и мои все отпросились. Вот докатились. Уже солдат голодом морит из-за какого-то папа Теперь понятно, чего этот замполит, тот самый рогатенький, перехватив нас по пути, втолковывая что-то рогоженым, махал в нашу сторону. Видимо, тоже хотел припрячь, встречать. Но, как известно, командир-человек принципиальный и дрючит настолько сам. но любые поползновения чужих в нашу сторону реагирует очень плохо. Хотя и пользуется серьезным авторитетом среди офицеров. Как ему это удается? Хотя, что думать? Вот взять нас с парнями. Мы все твердо верим, что Рогожин маньяк и садист. Но уверен, что не только я, но и все мы с готовностью перегрызем горло любому за отца командира. Пусть не в меру строгого, но при этом заботливого. Вот такая противоречивая личность, наш командир. Хотя самому отвертеться не удалось, и степаныч тоже подтянули. Вот только в толк не возьму, чего это начальство забегало? С чего? Все резко в религию ударились. «Таня, а что это за поп такой, что все...» «Егор, ты что такое говоришь? Какой же это поп? Это батюшка Евлампий. Да хоть Евлюстра. Чего говорю? Ах ты, богохульник!» Татьяна замахнулась на меня поварёшкой. «А ну, брысь отсюда, а то голодным оставлю!» «Тань, Тань, ты чего? Виноват, я справлюсь. Вот, честное слово, мне уже стыдно!» Изо всех сил изображаю раскаяние, а прислушивающиеся к разговору парни сразу же сделали вид, что их тут нет. «Танька отходчивая. Простит. Не сразу, конечно. Вот и сейчас, насупившись, выдала мою порцию и сделала вид, что я гад. Ну что ж, обойдусь без добавки». Вкинув в себя пайку, тянемся к выходу. Вот ведь тоже забавное дело. Если раньше мы постоянно хотели жрать, и то и дело подкармливались сухпаем, то теперь вполне обходимся столовкой. Ну, почти всегда. А ведь не верил Степанычу, когда тот пихал нам свой чаек, утверждая, что после его травок у нас улучшится обмен веществ. Я вообще этим народным методам не верю. Но выбор, как всегда, был богат. Или жрать меньше, приручая организм, или пить чаек. догадывайтесь в пользу чего был сделан этот выбор? Теперь вот обычная охота не жрать, а просто есть. Так что если Степаныч пихает какой-нибудь отварчик, мы его пьем без возражений. В конце концов, прапор и сам пичкает себя всякими чаями и до сих пор жив. Значит, все путем. Рассаживаемся на лавочке. Не зря же таскаем. Хотя возле столовки имеется настоящие. Сидеть на бревнышке доставляет какое-то извращенное удовольствие. Типа мы тебя таскали, теперь ты нас... Устроившись всем коллективом, приступаем к процессу. И именно так, ибо покурить после обеда — это еще то мероприятие. Достать, слегка обмять, понюхать, вдыхая аромат табака. Что может быть лучше? Правильно, возможность посочковать. Это ведь целая наука, особенно с таким командиром, как наш. В случае же с курением Рогожин, сам не имеющий такой дурной привычки, всегда с улыбкой наблюдает на то, как мы тянем время. Хотя какая же это привычка? Одна после завтрака, вторая после обеда, третья после ужина, ну и перед сном еще одна. Бывает, что в течение дня удается урвать одну-две. Так что это не привычка, а традиция. У нас, кстати, не действует закон «кто не курит, тот работает». Поэтому среди нас есть и не курящие. Парни просто сидят с нами и вялятся законные 20 минут. Подозреваю, что все дело в том, что нельзя постоянно закручивать гайки, и командир просто позволяет нам одерживать такие мелкие победы. Вот и делает вид, что быстрее нельзя, а мы никогда не выходим за лимит времени. А то были прецеденты. Отправил как-то раз на горку залазить. Высокая зараза! А сам свинтил по срочному делу. Ну, мы, ясное дело, до подножия добежали и разлеглись на травке. А что, командир же нет. Засекли время и давай сочковать. Блин, вот учат дураков, учит А толку? Десять минут всего провалялись. «Что голуби мои си закрылые? Кот из дома, мыши на стол!» Радостно потирая руки, перед нами стоял капитан. «Ну что, отдохнули? Теперь пойдем отрабатывать. За лопатами шагом марш!» «Спросите, зачем такие сложности?» «Так ведь дураку понятно, что в следующий раз лезли куда сказано, а не надеялись, что командир не видит. Наука на всю жизнь, учитывая извращенную фантазию Рогожина». Вот вы, наверное, думаете, что мы взяли лопаты и пошли копать яму. Ну, почти так. Взяли пехотные лопатки и пошли долбить в крепкой, как камень земле, окоп. Весело, да? Говорят, что в армии квадратное катают, а круглое носят. Вранье. Из квадратного сперва делают треугольное, чтобы удобнее катать было. А круглому сперва углы и делают, только потом катают. Или вот я слышал такой прикол. Копать отсюда и до обеда. Это же мечта. Копай себе спустя рукава, а пришел обед и свободен. Эх, мечты-мечты. Правда, копаем мы редко. Зато если выпросили, то, ого, как говорит Рогожин, умение отрыть ростовой окоп дорогого стоит. Вот нафига спецназу окопы, а? Мы что, против танков будем в поле воевать? Хотя у меня такое ощущение, что у капитана принцип. Чем бы солдат не тешился, лишь бы задолбался. С этим ростовым окопом вообще песня была. Выкопали к вечеру, и тут приходит довольной жизнью капитан. А что, целый день у него свободный, изгоняет в стандартный окоп балагура и молота. Поворачивается ко мне и спрашивает. — А скажи-ка мне, сержант, почему это из этого ростового окопа чуть ли не полтушки торчит? На что я честно отправил туда же Лаки и Марконе, тычу пальцем и говорю. — Товарищ капитан, глубже нельзя. Видите, если еще выкопать, то бойцам придется в прыжке стрелять. Командир задумался не на шутку, но вот рано я праздновал победу. Рано. Действительно, косяк. Давайте-ка ройте ступеньками, каждому точно по росту. Куда? Этот засыпьте. Вон там копайте. Надо ли уточнять, что теперь, даже если командира нет, на горку мы лазим по-честному. И курить будем даже без начальства ровно двадцать минут. А вдруг за углом Рогожин с секундомером. Нафиг, нафиг. водокурим, возьмем свое бревно-лавочку и попрем к казарме. Там уже можно. Распоряжений никаких не было? Не было. Значит, отдыхать.